Глава 25, в которой герой по собственной воле опускается в чрево Парижа. Обратно мы вернулись, загруженные как ослики, но энергичные, будто второе дыхание открылось. Еще бы впереди вместо плотного общения с заплечных дел мастерами увлекательное ночное путешествие по дерьмопроводу. Впрочем, насчет последнего я преувеличил. Экскременты и трупы разной степени несвежести закончились метров через 50. Потом только мумии до да скелетики. Похоже, этой общественной усыпальницей пользовались не один десяток лет. А шагов это к через тысячу закончились и древние косточки. Зато под ногами захлюпала вода. Тоже неплохо, можно сапоги помыть. И первое разветвление. То есть второстепенный от норки я уже видел, но сейчас перед нами полноценный подземный перекресток. Коня у меня нет, царевны тоже. Так что ошибиться нежелательно. На неровной стене какие-то загадочные знаки. Эх, мне бы сейчас какой-нибудь подземный GPS или хотя бы компас. Я повертелся на месте, пытаясь определить, в каком тоннеле воздух посвежее. Не получилось. Даже более тонкий нюх ничего не обнаружил. Как говаривал мой приятель-кузнец, хода нет, ходи с бубей. Выбираем левый. Еще тысячи шагов. Все отнорки норки проверяем и игнорируем, поскольку притока свежего воздуха не обнаружено. Еще одно разветвление, почти под прямым углом. На этот раз уверенно выбираю правый ход, потому что оттуда вытекает тоненький ручеек, а вода, как известно, течет сверху вниз. Еще 1300 шагов. Включая запасной факел, обнаруживаю копоть на потолке. Ручеек стал полноводнее и обрел неприятный запашок канализации. Хорошо это или плохо? Оказалось, хорошо. В стенах ниши, в нишах косточки. И надписи. Корявыми латинскими буквами – кладбище. Большая наглая крыса проводила нас взглядом. Значит, здесь не только античные покойники, есть и свежачок. Я знаю людей, они не станут таскать трупы за 3-9 земель. Значит, где-то поблизости выход. Теперь нюхать и следить за огнем. Уровень воды поднялся до уровня Я так мы прямо до стены дойдем. Не дошли, снова ступени. Сверху струится вода. И дверь, которая, к счастью, оказалась незапертой. Снаружи ночь, и дождь. В шаге от выхода в большой луже слабо ворочался какой-то парижанин в отрепих. Надо полагать пьяный. Где-то впереди мелькали факелы и громко скрипели сходни. А прямо по курсу гостеприимно светилась дверь трактира. «Я знаю, где мы», — радостно воскликнул Вихарек. «Я тоже знал». Гревская пристань. До дома Жифру Мота, мы добрались где-то через час, по пути раза три уклонившись от королевской стражи, и один раз больно обидев шайку грабителей, возомнивших себя охотниками за удачей. У двоих удача иссякла навсегда, остальные разбежались, а на моем мундирчике к заскорозлым пятнам крови прибавились свежие. А вот и вожделенная дверь. Не знаю, что сказали люди короля моему дворецкому, но увидев меня, он искренне удивился. Но дверь-то открыл без вопросов, и главное, в доме не было засады. Хотя с чего и бы ей было быть, если фальшивый владелец, по официальным данным, находится в тюряге? Горячая вода – это просто песня. Особенно, если корыто большое, а ты в нем не один. К сожалению, песня эта лебединая, потому что времени было в обрез. Забрали меня, считай, в одних подштанниках, но конфискации имущества пока не заморачивались. Или здесь это вообще не принято, тем более, что оно не мое, а демото». Так или иначе, но броня, оружие и были в полном порядке. И денежки в импровизированном тайничке тоже. Отлично. Щит и чехол, плащ на плечи и славный герб демотов больше не бросается в глаза. Теперь общий сбор домочадцев. «Завтра утром вы должны покинуть Париж», распорядился я через переводчика, дабы не огорчать преданных слуг гибелью настоящего хозяина. «Вот деньги на расходы. Кошелек в лапку дворецкого». Нанимайте, кого посчитаете нужным. Забрать моего второго коня, собаку и ловчую птицу. Самое ценное из дома тоже забрать и вывести. Зачем все это, мой господин, поинтересовался старик. Затем, что король с войском покидает Париж. Раскрыл я общеизвестную военную тайну. Но... Не но, а город падает. Надеешься на милосердие норманов? Я усмехнулся, но, заметив побледневшее лицо и вет, шепнул на ухо вихарьку. «Если завтра утром уедете, успеете». «Куда прикажете ехать, господин?» – спросил старик. «В ваш замок». «Вот как? У меня, оказывается, и замок есть». «Хотя что тут удивительного?» Жифра был человеком знатным. «Пожалуй, я действительно пропадаю, превратившись из Белатора в обычного викинга». «Хотя нет. Ни одного Беллатора нет такой невесты, как у меня». «Кстати, о подружках. Надо бы Фелисе предупредить. Время есть». Сейчас примерно часа два полуночи, а ворота откроют только часиков 6, а то с ее Кузена станется бросит девчонку за измену со мной на произвол норманов. Он гад такой, мне жизнь был должен, а вместо этого жандармов привел. К дому Фелиси мы подъехали уже в полном параде, верхом и при оружии. Отворили нам не сразу, и роже привратника я сразу понял: сейчас заорет. Чем я его так встревожил? Уяснять не стал. Двинул в рыло, прислонил двери и велел вихарьку подождать снаружи с лошадками и тенью. А ниндзя проскользнул в особнячок. Сонное царство. Не спала одна лишь любимая легавая сучка филиси. Но мы были знакомы, поэтому псина обнюхала меня лениво и убралась. А вот и знакомая спаленка. Две горничные. Спят. Я тихонько просочился мимо, в заветное помещение. Хорошо здесь, тепло, уютно, благовониями пахнет. Лампадка под иконами теплится. «Опаньки! А кто это тут в постельке, рядом с моей подружкой? Неужели я?» Овы совсем другой мужчина». «Ах, Фелиси! Ах, господин Виконт! Это же форменный инцест!» «Какое-то время я боролся с искушением устроить сладкой парочке горькое пробуждение, но пожалел». «Не Делабриса, разумеется. Фелиси. Так что пусть спят дальше». Также бесшумно я вернулся к дверям и покинул дом, где провел не худшие часы своей жизни.